Трек 7. Время действия примерно в это же время. Место действия – школа Керин. Директор Сок Гю, сидя за своим рабочим столом, просматривает интернет-новости на экране монитора компьютера. Каждый новый клик по клавише мышки приносит ему новые порции боли. Насилие в элитной школе Кореи! Автор музыкальных композиций, попавших в билборд, подверглась издевательствам. Скандал в Кирин. Учащиеся элитной школы замечены в издевательствах над сверстницей. Куда смотрит школа? Школа Кирин издевалась над ученицей. Издевалась. Кривится углом рта директор, повторяя написанное слово. Школа. Бедный ребенок, над ней издевалась вся школа. Да это она издевалась над всей школой. Над всеми учителями и учениками сразу. Кому теперь это только докажешь? СОКГЮ глубоко вздыхает, аккуратно прицелившись, щелкает указателем мышки по крестику в углу экрана, закрывая окно браузера, выключает компьютер. Посидев в наступившей тишине с полминуты, он поворачивается, неспешно выдвигает ящик письменного стола, достает из него узкий конверт из белой бумаги. Прошение об отставке кисточкой на конверте написаны черные буквы. Директор кладет конверт на стол надписью вверх. Руки ладонями вниз, прижимает к столу, слева и справа от конверта. Наклонив голову, с минуту смотрит на надпись. «Вот и все», – произносит он. Снова берет конверт в руки и убирает его в ящик. Встает и идет на выход из кабинета. Несколько позже, школы Керин, доска славы, на которой размещены фотографии учащихся прошлых лет, которые за прошедшее с момента выпуска время смогли добиться славы и успеха в жизни. Рядом с доской славы стоят Сок Гю и Дон Хё. Директор школы молча рассматривает фотографию Юн Ми, висящую в самом конце рядом с фото Ли Хи Дон Хё, будучи в курсе последних новостей из желтых СМИ, со скорбным выражением на лице не мешает директору молчать. Дон Хё. Наконец обращается к своему подчиненному директор, вдоволь насмотревшись на фотографию виновницы его неприятности. «Почему фото Пак Юнми висит на этой доске?» Слова директора вызывают у Дун Хё Отороп. «Простите, господин директор», растерянно говорит он, «но вы же сами приказали повесить. На стенде написано, указывает директор на очевидное, ученики, закончившие школу. Юнми школу не закончила» поэтому ее фотография не может тут находиться. Сказав это, директор поворачивается и смотрит на Дунхё, желая увидеть, как тот прореагирует на его слова. Дунхё, округлив глаза, смотрит на директора. Молча. Молчание длится секунд 10. И потом, нарушая тишину, говорит директор, Юнми совсем не гордость школы Кирин. Она, ее позор. Позор школы Кирин, вот она кто! Дунхе, снимите ее фотографию. Нечего ей тут висеть. Так точно, господин директор! восклицает Дун Будет сделано! Директор кивает, вновь поворачивается к доске славы. Еще с полминуты смотрит на фото Юнми, заложив руки за спину. Потом, не произнеся больше ни слова, молча уходит, оставив Дунхе в одиночестве. Господин директор! встречает его в приемной секретарша, приподнимаясь со своего офисного кресла на колесиках. «Вам звонил президент компании FN Entertainment, господин Цэнхён. Он хочет с вами переговорить». «Отныне меня для него никогда нет», остановившись у входа, говорит Согю. «Если он будет звонить, меня с ним не соединять. Говорить, что я уехал в командировку в Китай. Вам понятно?» «Да-да-да», – понимающе трясет головой секретарь, медленно оседая обратно в кресло. «Я… я поняла, господин директор!» «Отлично!» – произносит директор, направляясь к себе в кабинет. Время действия. Этот же день. Место действия. Фэн-энтетеймент. Кабинет директора. Санхён хмуро смотрит на Юнми, сидящую напротив него за столом. Юнми в ответ хмуро смотрит на Санхёна. «Пресс-конференция состоится завтра вечером», – сообщает мне президент. «К этому моменту ответы на вопросы ты должна заучить наизусть. Я сама лично приеду и проверю тебя перед началом. Поняла?» Киваю, показывая, что понял. «Хотя, конечно, это странно. Вот так вот проверять перед самым началом». «А если не выучу, что тогда? Отменять мероприятие?» «По уму, проверять нужно хотя бы за два часа до начала, чтобы было время хоть что-то поправить». Но лучше молчать, чем указывать на разницу. Шеф сегодня явно в плохом настроении, и за предложенную инновацию можно получить по ушам. Лучше сидеть и не высовываться, тем более, что я сегодня тоже не в добром расположении духа. Я банально не выспался, а шеф, похоже, из Закерин. Согю, директор школы. Вроде его приятель или друг, точно не знаю. Вчера какие-то больные разумом олигофрены вывалили в сеть Тонны Хейта на мое времяпровождение в Керин, которая, похоже, стала темой номер один в массмедиа медиа пространстве страны. Поэтому пресс-конференция будет проводиться с целью спасения доброго имени лучшей в Корее школы, ну и, соответственно, ее директора. «Не беспокойтесь, господин президент», – сидя кланяюсь я, – «я хорошо постараюсь. Можете на меня рассчитывать». Санхен внимательно смотрит на меня. «Хорошо», — говорит он, — «помни, что я на это рассчитываю. Теперь для тебя есть еще задание. Через пару минут я узнаю, что у меня есть еще куча занятий, ценность потраты времени на которые не так уж и очевидна. Например, примерка сценических костюмов. Молча смотрю на президента, прикидывая в уме, насколько реально выполнить озвученный им список за назначенное время. Президент смотрит на меня». Пауза затягивается. «Я перевел на счет твоей мамы 36 миллионов вон», сообщает шеф. «Это твои отчисления с песен за прошедшие полгода. Налоги с суммы уже заплачены. Подробную распечатку движения средств твоя мама может взять в бухгалтерии». «Правда, что ли?» «Ух ты! Здорово! А мне как раз денег не хватает». «Господин президент, как же легко буквально парой предложений» Вы можете поднять настроение, весело восклицаю я и радостно улыбаясь, благодарю. Большое спасибо, господин Санхён, за то, что вы заботитесь обо мне. Опять, сидя кланяюсь. Послезавтра выступает ли Херин с П. и Кхваном, говорит Санхён. Да? Классно. До этого времени в твое расписание ставлю плотные репетиции с Херин, шеф продолжает давать мне информацию об идущей жизни вне агентства. Если публике ее выступление понравится, а я на это рассчитываю, херин потом будет занята съемками в шоу и выступлениями. «Мне можно будет попасть на концерт?» – спрашиваю я. «Ты будешь заниматься делами согласно своего расписания», – жестко произносит Сэн «Авторов композиции на выступление не приглашали». «Что-то шеф совсем на нервах», – думаю я. «Ладно, не будем травмировать человека». Исполнение хиарин я уже слышал, а само выступление посмотрю по телевизору. «И вообще», – продолжаю вещать мрачным голосом шеф, – «после концерта готовься к плотной работе со своей группой». Озадаченно смотрю на президента, понимая, что он сейчас не в том настроении, чтобы узнать, что я и корона решили развестись. «Мне надоело слушать сообщения менеджеров о том, что вы не ладите». Видимо, на мой удивленный вид, недовольным голосом поясняет Сэнхён. «Ты обещала репертуар группе? Выполняй!» «Какая муха его укусила?» Думаю я, смотря на рассердившегося шефа. «В своем агентстве определяю я, кто и с кем будет выступать», заявляет мне дальше Сэнхён. «Похоже, стуканули». «Вот в чем дело», соображаю я, припоминая вчерашний разговор с девчонками. «Интересно, кто?» «Хм, так сразу и не скажешь». А может, там скрытые микрофоны стоят и пишут все подряд? Впрочем, скорее это бред. Кому оно надо? Смотрю на злого шефа. Злой шеф смотрит на меня. Начальство хорошо успокаивается от осознания факта, что его подчиненные не баклуши бьют, а работают, денежку ему зарабатывают. «Сабаним», — говорю я, собираясь отвернуть от возбуждающей темы. «У меня есть идея для пятой концертной песни». Но мне потребуется помощь, нужно будет как-то раскачать мне вокал. Сан Хён еще секунды три недовольно смотрит на меня, потом начинает вникать в вопрос. Что за песня? И что ты имеешь в виду, говоря «раскачать»? Песня – рок-композиция. В принципе, я могу ее просто проорать со сцены, но, скорее всего, это выйдет некрасиво. В некоторых местах голос должен звучать сильно, Нужен человек, который понимает, как это делается и может научить за пару дней. «Что еще за рок-композиция?» – откидывается на спинку своего кресла сан -Хён. «Почему рок?» «В голову пришло!» – пожимая плечами, говорю я. Подняв глаза, сан несколько секунд разглядывает верхнюю часть моей головы, ту, которая под волосами. «Нужен ли рок на концерте подобного плана?» «С сильным сомнением в голосе?» – спрашивает он. «Слова хорошие», – объясняю я. Достаю листок с текстом и кладу его перед президентом. «Вот», – говорю я. Президент начинает читать. Я смотрю, как он это делает, вспоминая вчерашний вечер в общежитии. У Суньон оказались удивительные пальцы. Разрешив ей себя причесать, я и не заметил, как отрубился. Похоже, массаж верхней части шеи и затылка меня расслабляет до усыпления. Нужно будет иметь это в виду. Хоть проблем со сном у меня нет, но мало ли. Вдруг бессонница от переутомления накатит. Лучше массаж, чем таблетки глотать. Просыпаюсь я, значит, и обнаруживаю себя по-прежнему сидящим в кресле. Девчонки надо мной хихикают, а Кюри мне и говорит. Не говори, что ты слишком устала. И как-то так смачно эти слова брякнулись в мой только что проснувшийся мозг, что отдались эхом во всем организме, напомнив о чем-то хорошо знакомом, но, увы, забытом. Я задумался, вслушиваясь в это эхо, и вспомнил отличную вещь, словно специально написанную для подобного концерта, и которую можно будет исполнить даже мне, если, конечно, поднапрячься. В этот момент Сан Хён откладывает листок в сторону и, наклонив голову вперед, молча смотрит на меня слегка из-под бровей. Слова действительно хорошие, помолчав, говорит он, прямо в тему. Он опять молча смотрит на меня. Я тоже ничего не говорю, ожидая продолжения. А музыка, наконец, спрашивает он, когда? Я пожимаю плечами. Ну, со всеми этими примерками и репетициями, говорю я, наверное, послезавтра сабаним, если не спать. Не спи, кивая разрешает мне президент и обещает, потом отоспишься. В старости. «Тогда уже будет неинтересно, Сабаним», – говорю я и поясняю почему. «Что за интерес спать, когда можно?» «Спать, когда нельзя, гораздо увлекательней». Сабаним молча смотрит на меня, явно не желая веселиться. «Послезавтра жду тебя музыку к этим словам», – говорит он, прихлопнув ладонью принесенный мною листок с текстом и не став ничего говорить про мои слова о сне. «Послушаю, решу, что с этим делать». «Спасибо, Сабаним!» Благодарю я и, вспомнив про полученные от него деньги, улыбаюсь. «Хоть понятно, за что не спишь». Президент некоторое время молча смотрит на меня, явно что-то желая сказать еще. «Почему ты опять без косметики?» Недовольно спрашивает он, закончив меня разглядывать. «У меня от нее лицо чешется, Сабаним!» Отвечаю я. «Наверное, аллергия на состав. Нужно попробовать другую фирму». Все девушки используют макияж. С той же недовольной интонацией говорит Санхён. «Я попрошу менеджера Юны подобрать не другую косметику», – обещаю я. Санхён кивает и опять некоторое время молчит.